Глава 21 Каждый дом-остров Сердце Венеции было полузатопленным местом, каждое здание отдельным островом, каждая улица отдельным каналом, кишащим лодками, с роящимися людьми. Из лодок делали дома и лавки. В лодках бездельничали молодые влюбленные, в лодках происходили яростные ссоры. Одну лодку превратили в часовню, с кафедры которой краснолицая монахиня визжала о покаянии. Вокруг зданий была вода, вода была внутри. Люди заплывали через парадные двери. Люди ловили рыбу прямо с балконов. Пахло берегом и засорившимися стоками. Чайки бесконечно припирались над головой, осыпая все непрерывным градом экскрементов. «Идеальная возможность для урока», — сказал Бальтозар. Алекс откинулась на носу и застонала. «Я думала, что изучаю историю Трои, а не Венеции». Волшебник закатил глаза, что он делал примерно каждый раз, когда она открывала рот. «Все взаимосвязано, дитя. Троя и Венеция, и все государства и города Средиземноморья, если уж на то пошло, являются ветвями, выросшими из одного корня, который есть...» «Империя Карфагена», — проворчала она. «Почему же разные народы Южной Европы и Северной Африки говорят на одном языке, происходящем от древнего пунического?» «Потому что карфагеняне сжигали всех, кто не хотел», – пробормотал барон Рикард, лениво наблюдая, как три маленьких мальчика тащат мимо плод. «Сжигание людей может не всем прийтись по вкусу», – заметил Бальтазар. «Но нельзя отрицать, что это жизнеспособный путь к повышению эффективности». Когда армии Карфагена завоевали Южную Италию, они построили огромные храмы, на которых сейчас стоит сам святой город. Когда они завоевали Северную Италию, их несравненные инженеры-ведьмы перегородили По и Пьяве, осушили залив и основали этот великий город на плодородной земле внизу. «Величайший город в мире», – пробормотал Марангон с платформы на корме, перекидывая шест на другую сторону. Вода капала на лодку, как пятна дожде. «Жители Кракова, Атлантиды, Дижона и многих других, конечно, предъявили бы свои претензии», — сказал Бальтазар. «Как это любят делать жители великих европейских метрополий! И не без основания! Конечно, если рассматривать период его рассвета...» «Карфагиняне построили здесь большие виллы и многолюдные рынки, и высокие храмы, и гражданские здания, которые затмили все, о чем мы только можем мечтать в эти жалкие дни. Когда их империя распространилась по всему Средиземноморью вплоть до Трои, это была их северная столица». «Так что же пошло не так?» – спросила Алекс, надеясь отложить ответы на вопросы, задав свои собственные. С востока появился враг, не похожий ни на кого из тех, с кем Карфаген сталкивался прежде, чьи фанатизм и мастерство магии соответствовали их собственным. Угадай, кто. Солнышко внезапно появилось, сидя на самой корме баржи позади Марангона, вне поля зрения Бальтазара. Она широко раскрыла глаза и указала на себя обеими руками, затем сделала вдох и вновь исчезла. «Эльфы?» — рискнула спросить Алекс. Бальтазар выглядел слегка расстроенным. Рад, что хоть что-то пошло впрок. Отпор эльфам истощил всю силу могущественного Карфагена, и их многочисленные враги-люди воспользовались этой слабостью. Величайшая империя, которую видел мир, раздираемая внутренними распрями и стесненная на всех границах, рухнула под собственной тяжестью. Ее западные части пребывали в шатком положении столетия или два — а затем разлетелись на куски. Венеция избрала себе дожа и уцепилась за несколько осколков территории. «Кусочки побережья Далмации, рагузы...» «Рагуза прекрасна», — пробормотала Баптиста. «Все любят рагузу», — сказал барон Рикард. «Некоторые острова в Эгейском море, даже когда культ спасенных поднялся и связал враждующие племена Европы вместе...» Даже когда эльфы снова хлынули с востока в святую землю, и даже когда крестовые походы против них гордо вспыхнули и позорно угасли. Даже когда война, чума и голод охватили континент, отчиславные торговались за короны подлунного мира, здесь еще остались следы утраченной славы. Снова шлепки, когда Марангон поднимал шест, перебрасывая через руку, снова стук жирных капель по дереву. И... Алекс тщательно выговаривала каждое слово. «Что пошло не так?» Бальтазар самодовольно откинулся назад. «Это должно быть произошло 50 лет назад. Сейчас 52-й, 13-го числа месяца милосердия», — сказал Марангун. «Всю весну и лето были штормы, больше дождей, чем кто-либо мог припомнить, и великую плотину через по, которой тысяча лет или больше прорвало», — проворчал Якоб. Бальтазар показал зубы. «Если честно, я сам умею проговаривать кульминацию». Залив снова затопило. Бедные районы, расположенные на возвышенности, в основном уцелели. Но лучшие части города, близкие к воде... «Стали худшими частями», — сказал Якоб. «Напились по горло», — добавила Баптиста. «Великие достижения древних...» Барон Рикард с намеком на улыбку опустил руку в воду. «Уничтожены дождем». «Иногда в засушливый год вода спадает, и мозаики Большого Форума снова открываются. Тогда люди возвращают себе первые этажи». Бальтазар махнул рукой в сторону старых приливных отметок на ближайшем угле. «В самые дождливые годы каждый дом становится отдельным маленьким островом». «Я знаю, что собор Святого Михаила обычно затапливает», — сказал брат Диас. «У них маленькие лодки вместо скамей. Разве они не могут починить плотину?» спросила Алекс. «Легко», — сказал Бальтазар. «Все, что нужно сделать, вернуть из мертвых несравненных архитекторов Древней Африки. Если не получится, забудьте об этом. Эльфы опрокинули башню чисел в Антиохии, англичане сожгли библиотеку в Кале, а ведьмы-инженеры Карфагена, отважившись на любой риск в своих попытках переломить ход событий, открыли врата в ад и разрушили собственный город». «Еще ни разу не слышала, чтобы врата в сработали как НАТО». Вигга грустно покачала головой. «Составляется туматься, нахера они продолжают открывать эту херь?» Остались фрагменты империи, разбросанные по Средиземноморью, Знаменитый Троянский столб, в частности, и знания, собранные в его легендарном Этениуме. Но, в общем и целом, мудрость того века сдулась, как будто никогда и не была. Бальтазар высокомерно откинулся на спинку скамьи. «Стоящие у власти предпочитают невежество». «Незнания о строительстве были утеряны». Якоб ухватился за покрытый мхом стол рядом с лодкой. «Аволя!» И он с кряхтением поднялся на шаткий крохотный причал. «Они выиграли много сражений». Баптиста размышляла о разрушающемся храме через дорогу, Его запятнанные приливом колонны наполовину утонули в море. «И построили много великих штук, так что люди всегда забывают». «Забывают что?» – спросила Алекс. «Какими же тупыми были карфагеняне? Как думаешь, сколько мертвых рабов в затопленных фундаментах этого города?» «Множество», – Бальтазар пожал плечами. «Но нельзя построить что-то большое без нескольких трупов». Если бы Алекс выбирала, кого ограбить, а в этом у нее был определенный опыт, Дом Мага не был бы первым выбором. Или даже десятым. Рядом с разрушающимися дворцами по соседству он выглядел приземистой коробкой без украшений, за исключением буйства мертвых лиан, с узкими окнами и ступенями, ведущими из воды на крыльцо с колоннами на первом этаже. Алекс смотрела на него с балкона через затопленную дорогу, опираясь локтями на изрытый ямками парапет и уткнувшись подбородком в кулаки. «Выглядит не сильно волшебно», — пробормотала она. «Невооруженным глазом». У Бальтазара был набор цветных линз на кольце, как связка ключей, и он вглядывался в дом через них одну за другой. «Только для невооруженного глаза идиота». «Никто не подходит к нему» сказал Якоб, нахмурившись и скрестив руки. «Никаких лодок на затопленных улицах вокруг здания. Никаких людей у окон с закрытыми ставнями, выходящих на него. Даже птиц на крышах нет». «Люди говорят, он проклят», — проворчал Марангон. «И они правы». Бальтазар повернулся к ним. «Если выразиться в самом грубом смысле...» Он все еще держал одну линзу у лица, из-за нее его глаз казался смехотворно маленьким и оранжевым. Аура совершенно исключительная, особенно вокруг северо-восточного угла, хотя этого, конечно, следовало ожидать, учитывая преобладающий ветер. Он перебрал линзы и поднес другую к глазу. В здании вплетены по крайней мере три отдельных и довольно мощных пучка чар, а также есть некоторые следы связанной сущностью. «Сущность», — проворчал Якоб, морщась. «Никогда не любил это слово». «В таком случае», — пробормотал Бальтазар, — «я, как обычно, нашел правильный термин для данных обстоятельств». Баптиста взглянула на Алекс, и они одновременно закатили глаза. «В стенах что-то есть». Теперь Бальтазар перешел к комбинациям линз. «Медная проволока, свинец в штукатурке. С этой точки обзора совершенно невозможно заглянуть внутрь». Якоб посмотрел в его сторону, только глазами, как будто поворот всей головы стоил слишком больших усилий. «Но ты справишься». «Два раза еще до завтрака». Бальтазар выскочил с балкона, снова надув щеки. Алекс последовала за ним. Их помещение находилось на верхнем этаже большой сырой груды, которую, возможно, построили карфагеняне, но с тех пор как-то не уделяли ей особого внимания не было ни одного прямого угла, ни одна из дверей не подходила к раме, а покосившиеся доски полов стонали при каждом шаге, как будто вес одного человека мог заставить все рухнуть в залив. Весы не виноваты в том, сколько показывают, как говорится. В главной комнате мог бы разместиться целый рыбный рынок. Весьма удачно, поскольку рыбу можно было ловить прямо через окно. «Полагаю, здесь подходящее место для нужных ритуалов». Бальтазар оглядел разрушающуюся комнату, сморщив нос. «Но я не смогу сделать все сам!» «Не говори мне», — Якоб тяжело вздохнул, — «что кто-то должен войти внутрь». «Значит, ты умнее, чем кажешься?» «Ненамного», — «Не намного, пробормотала Баптиста уголком рта. «Не умничай», — проворчал Якоб. «Ты пойдешь со мной». Она уперла руки в бока и пробормотала в потолок. Надо было уйти после Барселоны. «Мне понадобится очень много вещей», — сказал Бальтазар, взяв Маранго на Залацкан. «Прежде всего, аккуратность и точность. Скажи, что у тебя есть блокнот». «Хорошо. Я надеюсь, ты пишешь быстро, потому что я никогда не в настроении медлить». «Полный набор мага, конечно же. Бронзовые, а не латунные. Мы же не примитивные фокусники. И лучший набор линз, соли и свечей высочайшего качества». «Ты и брат Диас останетесь здесь». Якоб смотрел на Алекс, как грузчик на ящик, который надо передвинуть, но не совсем понятно, каким образом. «Барон Рикард составит тебе компанию». Алекс взглянула на барона, который, по-видимому, спал на потрепанном диване, прикрыв глаза тыльной стороной ладони, словно в обмороке. «Не говори мне, что он не кусается». «Тебя я все равно не укушу», — пробормотал он, не сдвигая руку. «У меня есть некоторые стандарты». «Но ты должна быть готова», — сказал Якоб. «На случай, если что-то пойдет не так». «Кажется, это иногда случается» пробормотала Алекс. «У тебя есть нож?» Она неохотно вытащила его. Перекрестье в форме змеи, маленькие красные драгоценные камни вместо глаз. Яко посмотрел его с таким одобрением, какого и она была бы не против когда-нибудь удостоиться. «Достойно, принцессы». «Мне его подарил герцог Михаэль. В гостинице». «И все, что она сделала с ним, это выбросила его» пока ползала в грязи и умоляла сохранить ей жизнь. «Ты знаешь, как им пользоваться?» Алекс схмурилась. «Если мне кто-то действительно не нравится, втыкаю в ублюдка». «Вот этим концом». Якоб нежно приложил кончик пальца к острию. «Ты уже делала это раньше?» «Участвовала в нескольких стычках». Она облизнула губы. «Большинство проиграло». «Я участвовал в достаточно многих. Некоторые даже выиграл. И поверь мне, ведь это может спасти твою жизнь. Стычка — это всегда азартная игра». Якоб подошел ближе так, что его тень упала на нее, и ей пришлось резко взглянуть на его суровое лицо. «А ты, маленькая, слабая и неумелая, твои шансы победить сильного мужчину в честном бою близки к нулю». «Если ты пытаешься меня успокоить, тебе нужна практика». «Так что ты делаешь бой настолько нечестным, насколько можешь. Хитрость и неожиданность — твое оружие. Они и отсутствие жалости. Покажи мне, как ты будешь его держать». Она повидала свою долю ножевых боев в трущобах, поэтому знала, как это делают наемные убийцы. Она крепко держала его указательным пальцем вокруг крестовины, согнула колени, выставила лезвие перед собой и немного взмахнула им, обнажив зубы и издав шипение, которое должно было напоминать гадюку, но, вероятно, не вышло, как задумано. Якоб, конечно, не был напуган. «Выглядит...» «Не говори, похоже на хорька!» «Свирепо, но я думаю, для тебя...» Он взял ее за запястье и повернул кинжал так, чтобы лезвие скрылось за предплечьем. «Враг должен узнать, что у тебя нож, когда он уже у него в брюхе. Теперь съешься. Еще больше. Можешь заплакать?» Это было несложно. Она уже и так некоторое время чувствовала, что вот-вот разрыдается. «Отлично. Моли о своей никчемной жизни». «Это будет не первый раз. Или даже не десятый. Тогда используй, что у тебя есть. Заставь их беспечно потянуться, а затем бей со всей яростью, на которую способна. У всех она есть. Думаю, я смогу немного накопать. Хорошо. Он махнул рукой на свое тело, как мясник, показывающий лучшие места на туше. Кишки, пах, горло — все работает. И никогда не останавливайся на чем-то одном. Ты будешь поражена, увидев раны, с которыми мужчины будут продолжать сражаться. О, я видела кое-что невероятное в последнее время. Продолжай колоть, пока не убедишься, что он мертв. Якоб неловко похлопал ее по плечу, затем отвернулся. Брат Диас, ты когда-нибудь работал топором? Бальтазар все еще бубнил свой список покупок. «Аптекарские весы. Настоящие. Полный набор алхимических ложек, хороший перегонный куб и масляная горелка. Немного послена, конечно. И он должен быть свежим, а не всякая засохшая дрянь. И не знаешь о близнецах, которые недавно умерли?» Наступила тишина, пока все переглядывались. «Ну, если вы там, а я здесь, нам понадобится какой-то способ общения. Или вы просто собирались орать через улицу?» Марангон задумчиво почесал щетинистое горло. «Висентины, брат и сестра. Он ушел пару месяцев назад, она на прошлой неделе. Думаю, они были близнецами». «Превосходно!» — весело сказал Бальтазар. «Добавь их в список».